Дом, в котором вырос Василий, был обнесён новым забором, таким высоким, какого не имелось ни у кого в деревне. Серый, похожий на волка, пес с хриплым лаем кинулся на Василия. Мачеха Василия Степанида вышла из овчарни и замахнулась на пса лопатой. «Цыц! Цыц тебя, еретик!» Была она высокая, статная, с правильными, по-мужски крупными чертами немолодого лица, с веками всегда полуопущенными над строгими серыми глазами. — А ведь я как знала, что вы приедете? Пирогов с грибами напекла, Дуняшкиных любимых. Поздоровавшись, она впереди гостей пошла в избу. Шла она удивительно красиво, шла как плыла, ни один волосок не колыхнулся на ее голове, и Василий, шагая за ней, подумал, поставь ей на голову полную стопку водки, ни капли не расплещет. В комнате, обставленной дорогой городской мебелью и множеством комнатных цветов, сидели отец Василия, два брата и гостья, молодая учительница. В углу перед большим киотом горела лампада. Совсем немного осталось в угрене староверческих, чтущих старые обычаи семей, и в числе этих немногих была семья родителей Василий. На первый взгляд казалось, что глава семьи – отец. Степанида держалась с мужем почтительно, ни в чем ему не перечила, но в действительности верховодила в доме она. Еще с давних пор, когда она, красавица, озорная и балованная девушка из зажиточной семьи, полюбила вдовца и бедняка и вышла за него наперекор родителям, у него осталось благодарное и восторженное отношение к ней. Став хозяйкой дома, она обнаружила неожиданные таланты. Умела скупить у соседей продукты за полцены и продать их в городе в втридорога. Умела подлить воды в молоко, подмешать простоквашу с мукой к сметане и убедить покупателя, что у нее наилучший товар. Она быстро поняла, что муж не способен к подобным оборотам, и даже пугается их, и раз навсегда порешила держать его в стороне от своих дел. Тем удивительнее казалось ему неожиданное богатство. Всю жизнь он работал, и всю жизнь не мог выбиться из нужды, И то, что с приходом в дом Степаниды достаток пришел сам собой, казалось ему чудом. В семье создалось своеобразное разделение труда, и Кузьма со Степанидой прекрасно ладили. Он ведал хозяйственной базой, основным капиталом, надворными постройками и поделками, хлебом, сеном. В ее обязанности входило пустить этот капитал в оборот, с максимальной прибылью. От тебя в доме хлеб. От меня кисели, — говорила она. Постепенно жизнь менялась. Они вступили в колхоз, и труд Кузьмы Бортникова в колхозе становился все весомее и заметнее. Пришло такое время, когда он повез домой тонны зерна и овощей, полученные на трудодни. Это богатство было обильнее, надежнее базарных прибылей Степаниды. Уже не только хлеб в доме, но и кисели были не от нее, а от него. Но в нем, старом, хоть и крепком человеке, навсегда сохранилось убеждение, что достаток и счастье семьи зиждется на Степаниде, что без Степаниды он возвратится к своей прежней горестной жизни, когда он, вдовый, вдвоем с крохотным Василием жил в покосившейся пустой избе. Со своим единственным пасынком Степанида обращалась со строгой справедливостью, ничем не отличала от своих детей. Но Василий не смог с ней ужиться, потому что был не мягче ее характером и потому что, как он говорил, у них были разные линии жизни. Впервые увидев трактор, Василий решил во что бы то ни стало стать трактористом. Вопреки родительской воле пошел в школу трактористов и стал работать в МТС. Ему приходилось ездить по разным селам, и всюду он был желанным и удивительным гостем. Мальчишки толпились у трактора, а девчата табунами ходили за Василием. Скоро он стал известным в районе человеком, лучшим трактористом. Ходил он хмельной, от лютого азарта работы, от районной славы, неожиданно свалившейся на его еще мальчишескую голову, от девичих песен, слез, вздохов. Когда через два года ему привелось несколько месяцев пожить у отца, все показалось чуждым, и трудно стало жить в родном доме. Вдобавок ко всему хотелось погулять, а Степанида была из тех, при ком не разгуляешься. Воспользовавшись первым предлогом, Василий ушел из семьи. С годами семейные несогласия и распри забывались, и все ярче становились воспоминания тех лет, когда смородинник на огороде еще казался таинственной, заманчивой чищобой, когда впервые отец посадил его на коня, когда впервые солнечным утром он вместе с отцом пошел по пашне за бараной. Василий очень любил отца. Отец был кроток, заботлив, на редкость, трудолюбив и способен к любому мастерству. Пахарь, кузнец, плотник, сапожник, пимакат — он все делал с такой любовью и искусством, что работа с отцом маленькому Василию казалась увлекательной, как игра. Василий отодвинул цветы на лавке и сел рядом с отцом. В комнате стоял милый сердцу Василия запах кожи. Отец чернобровый смуглолицый с волосами серебряными от седины и еще сильнее оттенявшими черноту лица, набивал заготовки на колодку. Его сухие руки то и дело касались Василия. Младший брат, семнадцатилетний Петруни, последыш, как его звала Степанида, тоже сапожничал, сидя у окна на низкой скамье, наполовину закрытой пышной зеленью фикусов и герани. Чернобровый и черноглазый, как отец, белизной лица и льняными кудрями он пошел в мать. Был он мастер на все руки, озорник, непоседа, и его единственного из всех сыновей отец не раз стегал через седельником. Степанида и сноха Анфиса шили, а второй брат, белокурый плотный феноген, разговаривал с учительницей. Феноген работал в лесозаготовительной конторе, считал себя городским человеком и растил бородку клинышком. Откинувшись на стуле, он слегка позировал перед учительницей и говорил с опломбом, но с искренним оживлением. Разговор шел о книгах. В семье любили разговоры на высокие, отвлеченные темы. Феногена все слушали с удовольствием, гордясь его умом и образованностью. «Обрыв — это, безусловно, стоящая книга», — говорил Финоген. «Я ее прочел и опять же в другой раз прочел. Вера, хотя и умная, но, безусловно, пропащая, порченная, как раньше бывали кликуши. Ну, а Марфенька — это и хозяйственная, и из себя ничего, однако настоящего серьеза в ней нет. Хотя кто ее знает?» Финоген склонил голову набок и продолжал с сомнением. Может, еще подрастет, остепенится. Хотя ведь не больно и молода. Годков двадцать ей, как я полагаю. Марк — это мужик, как все мужики. Он свое взял. Взял и ищи свищи. А рыски это хлюст. таких и сейчас много скачет. Это, безусловно, самая вредная порода. А вот кто хорош, так это бабушка. Умная, рассудительная женщина, ничего не скажешь. Она, хотя и путалась в молодости с соседом, но себя не уронила. Годков пятнадцать сбросить, так лучшей жены не надо. — Для кого же ты жену по книжке ищешь-лищешь? — спросила Степанида. — Или себе вторую приглядываешь по нынешним обычаям? — Это я о Петруньке беспокоюсь, — усмехнулся Феноген. Петр приподнял голову. Из-за листьев герани блеснула улыбка, такая же быстрая, как у Василия. «И то правда. Побеспокойся обо мне, братушка, а то я сам не угадаю невесту выбрать. Не об этом тебе надо думать», — нахмурилась Степанида и ласково обратилась к учительнице. «А вот вы, красавица моя Елена Степановна, почему замуж не выходите? Девушка, вы красивая, образованная, одежда у вас нарядная, чая вам от женихов отбоя нет? Что же вам жить в одиночестве?» Она меня дожидается. Опять сверкнул зубами Петр из-за пышной зелени. Не пойдет она за тебя, за озорника. У нее хороших-то женихов чай пруд пруди. Степанида прекрасно знала, что учительница живет одиноко. Разговор о женихах она завела отчасти из любопытства, а главное — от скрытого желания сказать что-нибудь неприятное чужой. который, на взгляд Степаниды, живет легкой жизнью и держится барышней, не имея ни мужа, ни приданного, ни дома. Учительница покраснела, улыбнулась и сказала, «Во время войны не до женихов было, Степанида Акимовна, а теперь я думаю поступать в педагогический институт. По новой пятилетке учебных заведений будет еще больше, чем до войны». «Скоро у нас все учителя будут с высшим образованием, и мне не хочется отставать от людей». Когда учительница собралась уходить, Степанида долго уговаривала ее. «Оставайтесь ужинать, красавица наша, не побрезгуйте нашей необразованностью». А когда учительница ушла, Степанида плюнула. пфу, Обтянулась кофтой, ровно голая ходит». «Учительница», — неодобрительно сказал отец, — «Платье выше колен, чему такая научит?» И снова поверила на Василия тем спёртым воздухом, от которого он когда-то бежал. «За что обсмеяли девушку?» — нахмурившись, сказал он. «Она по добру пришла к вам, а вы — слова у вас как угар. Нынче днем заглянул я к любаве Большаковой. Вдова живет с пятью детьми, трудно ей». а дышится легче, чем у вас, словно воздуху в избе больше. А к вам войдешь, как в погреб сунешься. — Чего ты вскинулся? — отозвалась Степанида. — Уж и пошутить нельзя. И погреб-то тебе, и угар. Садись-ка лучше к столу, чем чистить отцовскую избу. Она поставила на стол чашку кислых щей, нарезала хлеб, положила ложки. — Садитесь к столу. Благослови, отец. Ели из одной миски, ели обрядно, неторопливо, чинно, соблюдая черед, ели так, словно делали очень важное дело. Разговоров за столом не полагалось и только изредка перекидывались фразами «Передайте хлеб, Бог спасет». Когда выхлебали почти всю юшку, отец постучал по миске ложкой и коротко сказал «Таскать». Тогда стали черпать юшку со дна вместе с говядиной. После щей ели холодец, картофель с маслом и солеными огурцами, пироги с грибами. Перемен было много, но ели от каждого блюда помалу, таков был обычай. Напоследок Степанида подала самовар и в честь гостей бруснику в меду, земляничное варенье на сахаре и смородиновое на патоке. После ужина, когда сноха убрала посуду, Степанида сказала, «Не люблю, когда руки опростаны. Давайте-ка, сношенька, покрутим веревочку». «Опять веревочка», — с досадой сказал Василий. В нем еще не улеглось раздражение, вызванное насмешками над учительницей. «А чем тебе веревочка не угодила? А уж одним тем, маменька, что она из чужого лыка». «Богу молитесь, а за лыком тайком ходите в чужой лес». Василий знал, что говорит лишнее, но в характере у него была иной раз доходившая до грубости прямота. Он, как всегда, хотел и не смог сдержаться, и сердился за это на себя, на Степаниду, и черные глаза его неспокойно блестели. Степанида нахмурилась. Она не хотела ссоры, но и уступить не могла. «Леса не чужие и не наши». Леса от Бога. Капуста у вас на огороде тоже от Бога. А попробуй прийти кто-нибудь по капусту, не спросясь вас. Леса не сажены, земля под ними не копана, а ты для отца с матерью липового лыка пожалел. Братья и отец молчали. Сноха сказала торопливо, «Не мы так другие лыка-то обдерут, все равно не мы так другие». При этих словах Петр усмехнулся и вскинул странный, остро наблюдательный взгляд на отца. Лицо отца одеревенело, глаза скрылись под бровями. — Хочется же людям подработать, — продолжала сноха. — Но вы, я гляжу, в этом не нуждаетесь, — отозвался Василий. — А давно мы поднялись? Нам не сладко приходилось. Давно ли отец мельником стал? Всю войну на конном конетелился? Слова Степаниды хлестнули Василия. Поняла ли она, каким словом обмолвилась? Сразу всплыли в уме недомолвки и смутные намеки, которые он слышал. Сразу стало жарко и неловко сидеть. Он отодвинулся от стола так, что стул загрохотал по полу и, еще не успев обдумать своих слов, сказал «Ну и что же, что мельник?» На конном дворе и на колхозной мельнице не одни трудодни. Наступило молчание, такое напряженное, что Василий услышал дыхание отца и отчетливое тиканье часов. Феноген наклонил голову, Анфиса засуетилась у стола, и только Петр оставил работу и в упор с острым любопытством смотрел на отца и на Василия. Степанида выпрямилась. «Ты к чему это подводишь?» «Отца с матерью хочешь судить? Ты бы сказал нам спасибо, что в сорок втором мы с отцом твоих дочерей выкормили и сил выбивались!» Василий едва слышал мачехины речи. Мысли его метались, вытесняя одна другую. «Новое зеркало, три сорта варенья к чаю, новый забор. Последний год на трудодни давали совсем мало. Как же это?» Отец встал и подошел к Василию. Лицо его было не гневным, не обиженным, а напряженным, жалостным и непонятным. Собострившийся, как перед разлукой и любовью, смотрел Василий на это морщинистое лицо. Батя, отец, тот самый, для которого одна радость в жизни — работа. Он сам так жил и нас тому учил. Что он сейчас скажет? Выгонит ли из дому за незаслуженную обиду? А вдруг еще хуже? Вдруг мне ли судить его? Сухие губы отца дрогнули и скривились, но с них не слетело ни звука. «Что вы в самом деле?» — громко заговорил Феноген. «Батя на седьмом десятке работает, рук не покладая. Всю мельницу своими руками переделал. В колхозе его ценят, отказа ему ни в чем не дают. И хватает у тебя совести». В комнату вошла соседка. Василий с облегчением вздохнул. Все приняло мирный вид. В семье был неписанный и нерушимый закон — ссора из избы не выносить. Василий и Авдотья стали прощаться. В сенях им попался моток веревок. Василий со злобой отшвырнул его ногой. — Только возьми эту веревочку за конец, как она вокруг тебя замотается в моток. Ночью он долго не мог уснуть. Какую обиду нанес я бате. Хорошо, что хоть словами ничего не выговорил. Все между слов прошло. И чего встряла мне в голову эта дурь? Хозяйственно живут, вот и все. А люди от зависти наговаривают. Феноген на лесоучастке работает, отец с Анфисой в колхозе, да огород, да скотина, да на базаре. Никто так товара не продаст, как наша Степанида. Ей за одну... Осанку в три дорогодают да сапожничают да плотничают да столярничают всей семьей минуту без дела не сидят. как тут не быть достатку? Это соображение успокоило его, но сон не приходил в темноте слышалось причмокиванием маленькой дуняшки. все вокруг было спокойно и тихо, а на сердце у василия не было покоя, и в мыслях у него не было ясности. От мирного вечера, проведенного в отцовском доме, остался мутный осадок, а вспоминать о презрительных горьких словах Любавы, отчитавшей его, почему-то было отрадно. Как будто она и простая наша жизнь, а не сразу докопаешься до донышка, не сразу разберешь, что худо, что хорошо. Нынче к бате я шел погостить, отдохнуть, а вышел от него с такой тяжестью на сердце, что лучше бы мне не переступать его порога. Вчера отчитала меня Любава, как сукина сына, а я теми словами дорожу. И почему-то я как вспомню Любаву, так и перекину мысли на Петровича. Что он тогда говорил, то и стало. Лучше бы мне его слушать, не честила бы меня своя же колхозница. Василий вздохнул и заворочился в кровати. «Не спишь, Вася?» — тихо сказала Авдотья. «Может, подушка плохо взбита? Может, мою возьмешь?» «Какие там подушки?» «Об них ли забота?» — подумал Василий и коротко ответил. «И так, ладно». Оба они помолчали минуту, потом Авдотья снова заговорила. «В телятнике, Вася, полыбы переслать надо». Не до сейчас. Это дело третье, ответил Василий, с досадой на то, что жена отвлекает его от того большого, что наполняло его. Мысли, как щупальца, тянулись то в ту, то в другую сторону. Он должен был не только понять всю сложную, кипевшую вокруг него жизнь, но и направить эту жизнь по верному пути. Мне надо колхозную жизнь вести по нужной линии, а я еще. Своей-то собственной линии не определил, как должно. Как сделать, чтоб люди без моих окриков и попреков сами за мной пошли? Как повести мне свою партийную линию с народом? Жадность к делу у меня есть, а опыта нету. Ему вспоминались довоенные годы, когда в колхозе работали и Афанасий Лукич, и другие коммунисты, когда была сплоченная, слитная, как одна семья, партийная организация. Скорее бы Буянов приезжал, думал он. Петрович обещал третьего коммуниста, тогда будет своя партийная организация, тогда сразу мне полегчает. Только кто же третий? Хорошо бы прислали делового опытного мужика. А как пойдет партийная работа, так и рост начнется». Через год-два глядишь колхоз как колхоз, с партийно-комсомольским ядром, с беспартийным коллективом, все как у людей. Утешенный этими мечтами, Василий начал дремать, когда странный прерывистый звук раздался рядом. Он прислушался. Дыхание в было неровным. Плачет она, что ли? Он сел, зажег спичку. Глаза ее были влажными. Но она зажмурилась, стала тереть их ладонями и сделала вид, будто только что проснулась. — Ты чего? — спросил он. — Ничего, заснула было, — торопливо сказала она. Он понял, что она плакала и не хотела, чтобы он видел это. Он погасил спичку и лег. О чем она плачет? Все простил ей, простил, как обрезал, ни упрека, ни худого слова. О чем ей плакать, о Степане? Его вспоминает. Эх, бабы! Тут с колхозом беда, не знаешь, с какого краю подступиться, за какой конец вытаскивать, а у нее одна забота, а по-любовнике лить слезы. Когда бы я ругал ее или допытывался о том, что было, все стерпел, все принял в молчок. Нет, плачет. Он рывком повернулся спиной к ней. и отодвинулся на край кровати.